— Я не люблю, — сказал я, когда меня... — А я люблю, — перебила голова, — под коньячок. Мне можно. — Ну что? — Здравствуй, Рама. — Который, Рама? — Трудное у тебя было детство. — Бедный ты мой мальчик. — Почему трудное? — смущенно ответил я. — Детство как детство. — Правильно, детство как детство, — согласилась Иштар. — Поэтому и трудное. Оно в нашей стране у всех трудное. — Чтобы подготовить человека ко взрослой жизни которая у него будет такая трудная, что вообще охренеть!» Иштар вздохнула и опять причмокнула. Я не мог понять, что она смакует. Мою красную жидкость, коньяк или все вместе. «Не нравится тебе быть вампиром, Рама!» — заключила она. «Почему?» — возразил я. «Вполне даже ничего. Когда нравится, не так живут. Стараются каждый день провести так, чтобы это был веселый праздник Хэллоуин. Вон как твой друг Митра, а ты? Ты позавчера ночью опять...» о душе думал. — Думал, — признался я. — А что это такое, душа? — Не знаю, — ответил я. — Меня наши уже спрашивали. — Так как же ты можешь о ней думать, если ты не знаешь, что это такое? — Сами видите, действительно. — Слушай, ты я о смысле жизни думаешь? — Бывает, — ответил я смущенно. — О том, откуда мир взялся? И о Боге? И такое было. И шторнахмурилась, словно решая, что со мной делать. На ее гладком лбу... Возникла тонкая морщинка. Потом морщинка разгладилась. — Я тебя вообще-то понимаю, — сказала она. — Я и сама размышляю. Последнее время особенно. Но у меня-то хоть повод есть, конкретный. А ты? Ты же молодой совсем. Должен жить и радоваться. Вместо нас, пенсионеров. Я подумал, что такая манера говорить бывает у пожилых женщин, родившихся при Сталине и сохранивших в себе заряд казенного оптимизма, вбитого в испуганную душу еще в школе. Когда-то я ошибочно принимал валдырь от этого ожога за след священного огня, но после курса дегустации это прошло. Виштар посмотрел на мой стакан, затем на меня, сделала злое лицо и кивнула в сторону ширмы. Потом подмигнула и растянула рот в улыбке. Пантомима заняла не больше секунды, ее гримасы были очень быстрыми и походили на нервный тик. Я понял, что от меня требуется. Встав, я взял со стола свой стакан, И мы повторили процедуру заправки в воздухе. И штар не издала ни единого звука, по которому сидявшие за ширмой могли бы догадаться о происходящем. Я снова сел на место. И штар страдальчески наморщилась и беззвучно выдохнула воздух. "Значит, так, сказала она. Я, конечно, богиня, но на эти твои вопросы ничего умного ответить не смогу, потому что я богиня в очень узкой области. Сделай вот что: Найди вампира по имени Озирис. Он — хранитель предания. Скажи, что от меня. Он тебе все объяснит. А как я его найду? Спроси у кого-нибудь. Только с Энн Лилем про него не говори. Это его брат. Я не много лет в ссоре. Со мной Озирис тоже можно считать в ссоре. А почему вы поругались? Да мы не то чтобы ругались. Просто он со мной связь потерял. Он толстовец. Толстовец, переспросил я. Да. Ты про них знаешь? Нет, первый раз слышу. Вампиры Толстовцы завелись в начале 20 века, сказал Иштар. Тогда в моде был путь графа Толстова: опрощение, страдания народа, назад к естеству ну и так далее. Некоторые на что же увлеклись и стали прощаться. А что такое для вампира проститься? Решили не бабло сосать, а натуральную красную жидкость. Но безубойно, потому что все-таки ведь толстовцы. Таких сейчас мало осталось. ну Азирис из них. А как он к этому пришел? Иштар наморщилась. Его наркотики довели, вот что я думаю, если честно. Наркотики и книги всякие глупые. С ним ты достанно говоришься. Он мозги засирать умеет не хуже Энлиля, только с другого боку. Она засмеялась. Мне показалось, что на нее уже действует выпитый коньяк. — Что такое бабло? — спросил я. — Тебе Энлиль ничего не говорил? Он мне начал рассказывать про жизненную силу, которую человек излучает в пространство, когда думает о деньгах. Агрегат М5. Но сказал, что остальное расскажут здесь, если сочтут достойным. — Ой, не могу! — хмыкнул Эйштар. — Сочтут достойным. Двойные проверки, тройные проверки. У меня ни от кого секретов нет. Хочешь знать — спрашивай. «Баблас — это от слова «бабло»?» Иштар захихикала. Я услышал, как за ширмой тихо смеются девушки. «Нет», — сказала она, «баблас — это очень древнее слово».